Стоял ефрейтор Гаенко в шеренге последним. Он, и только он на вечерней поверке, делая шаг вперед, задорным голосом восклицал «Расчет окончен!». Друг его, ефрейтор Рябов, как это нередко случается, был противоположностью Гаенко. Высокий, медлительный и сильный, он жутко терялся от крика, а всех людей со звездами на погонах спокойно, искренне боготворил. Любовные истории, которые Гаенко рассказывал после отбоя, волновали Ефрейтера Рябова, открывая перед ним, уроженцем глухой боровлянки, таинственный мир с красивыми вдовами, ночными поездками в такси, умелыми драками с загадочными нежными словами «Декольте», «Будуар», «Гонорея». ефрейтор Рябов уважал приятелей и часто будил его ночами, тихо спрашивая «Это верно, Андрюха?»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 Одежду свою без конца перешивал и любил смущать замполиток каверзными вопросами. «А чё, к примеру, в той же США? Каждый чучмек автомобиля имеет а у нас одни доценты, генералы и ханурики!» Рябову часто шли посылки, и Ефрей Тарахот делился с другом, которому мать, нянечка детского сада, только писала, да и то изредка. «Может, ты в армии станешь на человека похож?»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 Идут навстречу, рыл пятнадцать, с велосипедными цепями, сзади тупик, отвал сыграть некуда. Один уже замахиваться начал, амбал с тебя ростом пошире в плечах. Тут я ему и говорю, «Алло, не знаешь, как наши со шведами сыграли?» Молчит, руку опустил, потом отвечает, «Три-два». «В нашу, что пользу?» «Да нет», — говорит, «в ихнюю».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 А этот, в принципе, не отличался от любого дома на Невском, разве что был втрое шире и стоял на виду. Они скинули шинели, затем, нацепив шлепанцы и изменившейся походкой, двинулись вверх по широкой мраморной лестнице. Интерьеры Васька одобрил. Сперва он разглядывал драгоценности, медали, оружие, полуистлевшие знамена, но вдруг Андрей Гаенко зашептал «Идем!»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 Они сидели под люстрой за столиком, на котором, помимо солонки-перечницы, блюдечко с горчицей и забытого стакана, лежал измятый клочок папиросной бумаги с расплывшимся, плохо отпечатанным текстом. Васька Рябов смущенно ерзал, ударяя то и дело латунной бляхой по краю стола. Гаенко нетерпеливо оглядывался. Подошла официантка с унылым лицом, в стоптанных домашних туфлях и с пятнами ржавчины на фартуке.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 «Целиться надо как следует», — усмехнулся хромой. «А ну, смотри». Он поднял ружье и тотчас же выстрелил. Зеленый арбуз распался надвое. «А ты говоришь», — не кстати произнес Гаенко, и друзья покинули тир. Заметно стемнело. В свете неоновых огней лица прохожих казались бледными, осунувшимися. Мир выглядел ожесточенно, загадочно, трудно. Все наводило на мысль о таинственной глубине и разнообразии жизни. «Куда мы теперь?» — спросил Васька Рябов. — Вот если бы с девушками познакомиться, — мечтательно сказал он, — да к ним бы в гости зайти. И не то, что волю давать, а так, посидеть, чаю бы купили, сахару. — Это запросто, — сказал гаенко Это в элементе. Ты только покажи, какая тебе нравится. — Да я не знаю, — смутился Рябов. — Все они ничего. — Это слишком толстая, — прикинул Андрюха. — А это какая-то задумчивая, может, сифилис у ней. — Да ну! — удивился Васька. — А ведь никогда бы не сказал, в очках, с портфелем. «Во -во — Во-во! — заверил Гаенко. — Эти-то самые опасные есть. Солдаты миновали витрины «Динамо» с мотоциклом «Иш-Юпитер» и рядами двух стволок, обувной магазин, пирожковую, за стеклами которой толпились люди, бордовый фасад с кариатидами, шумный перекресток на углу Литейного и Чайковского. А там дома внезапно раздвинулись, и они вышли на набережную. «Смотри — Смотри! — вдруг шепнул Гаенко. — Видишь?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 Старушка в будке долго листала толстую книгу, переспрашивала и отчего-то сердилась. «Фамилия?» «Чья моя?» «Господи!» «Того, кто вам нужен?» «Ли». «Как?» «Ли», — отчетливо повторял Васька. «Ле-и-ли». -э «Инициалы?» «Да вроде бы из русских». «Инициалы, я вас спрашиваю». «Русские, я же сказал».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 Дом номарата был украшен старинными лепными колоннами. Солдаты миновали полутемный двор, по углам возвышались мусорные баки. Чахлый газон с оградой из проржавевших труб лишь подчеркивал массивное убожество этих неоштукатуренных стен с желтыми и розовыми окошками. Старик с лохматой баллонкой указал им дорогу. Солдаты поднялись на четвертый этаж. «А не попрут нас отсюда?» — вдруг испугался Гоенко.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 Комната была просторная, с высоким потолком. На фоне старинной темной мебели выделялись пестрые безделушки, кричащие яркие репродукции, заграничные конверты от пластинок. В кресле сидел худой и печальный юноша с интеллигентным лицом. За его спиной девица в брюках перелистывала книгу. — Я вам шлепанцы дам, — сказала Наташа. — Да ничего, и так сойдет, — отмахнулся гаенко Абстракция? — Уважаю, — добавил он, показав на одну из картин.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 обеспокоенно переглянулись. «Глаз?» — переспросила хозяйка. «Собственный глаз?» Дело было так. «Керосинили мы с Жекой Фиксатом четыре дня. Я вам спропил, и занять не у кого. Я свои котлы за десятку вшил, пропили десятку. На следующий день весь город обошли, пруха Вечерей-то мы еще и не опохмелялись. Тут Жека мне и говорит, «Идея, у моей мамаши глаз заспиртованный хранится».